Глава о д а д ц Лабиринт. Чем дальше, а точнее, чем ближе Макс продвигался, тем светлело вокруг. Не полнейшая белизна, как в фильмах показывают, нигде. Скорее, снежная пустыня. Полностью отсутствовал страх одиночества, ведь у Макса был собеседник. Что за любопытное место такое? Вроде бы и нет ничего вокруг, а находиться приятно. Исчезли все проблемы и волнения. Да что там проблемы? Исчезла усталость, мышцы стали невесомые и всесильные одновременно. Один из голосов нашептывал что-то про сани, звон колокольчика. Но зачем? Макс принюхался. В воздухе витал чудесный запах. Аромат так с лёту не определишь. Вот что-то похожее на свежеспиленное дерево, но если подумать, скорее цветочный аромат. Нет, ну как же, духи такие терпковатые, мужскими ещё называют. и это все одно целое, букет, распадающийся на отдельные запахи. Максу было неважно, вдохнуть побольше, подержать в себе и с удовольствием выдохнуть, дабы получить новую порцию. На белом полотне проявились пятна. Из светлого пространства во взор Макса выплыл прямоугольник со скругленными краями. Можно назвать фигуру с закруглениями прямоугольником? Макс уже понял, что это, и оживился, зашагал туда, а не на голос. лед. Для физика это слово означает агрегатное состояние воды. Для любого автомобилиста – опасность. Для человека, любящего скрежет лезвий и стук клюшек – счастье. Макс не был профессиональным или хотя бы очень заядлым спортсменом. Даже не ходил в юношескую секцию хоккея, которая в его детстве в Ворошиловграде еще и не б ы л о Испытывал трепет, видя игру спортсменов по телевизору. Но невозможно сравнить с реальными ощущениями льда. Даже простое катание было неким дзеном. Скольжение, управляемое наклоном тела и быстрым переставлением ног. Звук конька по замерзшей поверхности. Полет, победа над тяготением, отрыв от реальности. В хоккей, конечно, тоже стал играть, благо желающие нашлись. Это были не жестокие матчи, как в настоящем спорте, с размазыванием соперника по борту. Местные ледовые побоища несли энтузиазм борьбы, но без жестокости. Радость катания плюс адреналин соревнования – идеальный коктейль. Кто-то словно вынул внутренности знакомой ему ледовой арены и выставил их здесь, среди бедызны. Вот они, узнаваемые борта со стеклом поверху, скамейки запасных, за которыми валялись автомобильные шины. Их таскали на тренировках. Трибуна с одной стороны, только стены не хватало. Были здесь и хоккеисты, все знакомые. Юрий Иванович, шахтный инженер, в годах мужик, но любит этот спорт и матча не пропускает. Михеев, пожарник, крепкий, как камень, в такого лучше не врезаться, отлетишь. Темнов, Славик, да какой там Славик, Вячеслав, депутат городского собрания, бывший токарь. Материл на льду всех и вся, но ему прощали, из любви ругал, от чувств. д да о кого только не было, боксер, контрабандист, шахтер, охранник. Его позвали, кто, даже не понял. Как оказался одетым в экипировку, тоже, главное, на льду. Слева постучали клюшкой. Сигнал «Я свободен». Макс п у с т и л туда низом шайбу, забегая вперёд. Так неслось его в голове. «Сейчас зайдём в зону. Мне вернут пас». Скидываю защитника на ложном финте и бросаю. Всё произошло, как по инструкции. Макса переполняло счастье. Вон и зрители какие-то есть за стеклом. Дети с восхищёнными глазами. Уважительно кивают партнёры по звену. Сквозь шум вокруг прорывался голос. Где-то... Где-то там, в стороне. Макс решил провести еще одну атаку, всего одну, шайбочку забросить и все. Вновь в голове картинка из будущего, обход одного броском шайбы в борт, пас, смена п о з и ц и и крест-накрест и удар с лету. Такой зовется в хоккей щелчком. Самый эффектный, ручная пушка, попытка прострелить вратаря насквозь. Все сбылось. Так бы и нежиться в этом чувстве собственного величия, но голос упрямо зазывал свою сторону. А Макс заплутал. Вот он вновь шел по белому миру. В своей одежде, в наушниках. Как же классно было только что. Не факт нахождения круглого куска резины в сетке, а ощущение собственной нужности, способности. Он может прийти и выполнить любые свои задачи на льду. И все вокруг это знают. Он управляет событиями. Вновь в стороне возникло нечто отвлекающее. И снова не там, где голос. Но Макс смог себя п е р е с и д и т ь и подойти. Надо же, место вроде знакомое, хотя он тут никогда не был. Видел много раз на ютубе. Именно тут, в пустой комнате с деревянным полом и цементными стенами, брал свои интервью Жора в у т ь Восходящая, д да о чего уж там, взлетевшая звезда интернета. Едкие вопросы, интересные гости, живой и непринужденный стиль общения. Как следствие, миллионы просмотров, а у д и т о р и и Престиж быть хотя бы упомянутым в его выпусках. «Стать гостем? Так вообще почет!» «Привет, Макс! Откуда ты материализовался, Жора?» «Такой же, как на экранах. Спортивный, энергичный». «Рад, что ты пришел. Сейчас операторы свет и камеры выставят, и начнем, как договаривались. Про твои игры, вдохновение, работу. Потом я поспрашиваю твое мнение о некоторых вещах и событиях, лады?» Макс счастливо кивнул. Безусловно, ему хотелось быть успешным. Не в плане денег. Не в первую очередь, по крайней мере. Мечталось, дабы людям был интересен он, как генератор идей, проектов, человек с определенными взглядами. Поиграли в игру, купили, спасибо. Но вы, уважаемые люди, поспрашивайте, как я ее делал, что чувствовал, какие закладывал принципы, с каким трудом выстраивал систему работы. Атмосфера в команде, творческий путь. Все расскажу. Говорите со мной. Только не молчите. Важно, чтобы вы спросили моего мнения. Вот и сейчас, устраиваясь в кресле, Макс предвкушал разнообразные вопросы. Он был готов объяснить все, что угодно. Обстоятельно, красиво, с метафорами, юмором, с сухой серьезностью, где придется. Что он думает о пенсионной реформе? Легко ответить. Побеседовать о легализации наркотиков? Не вопрос. Есть аргументы. Давай, Жора, спрашивай. Давай обсудим, какие я, Максим Денисенко, смотрю сериалы. Что думаю о политике и политиках. И они беседовали. И слова д е л и с ь именно те, что и хотелось. Звучали о д у х о т в о р е н н о И кивал Жора Вудь, смотря на Макса с умеренным почитанием. Явно не ожидал столь оригинальных ответов. Максим, я слышал, что люди творческие иногда теряют связь с реальностью. Перестают понимать, где заканчивается выдуманное. Например, выходят зимой в летней одежде, потому что такое время года в их данной работе. «Ну, связь с реальностью теряют люди не только творческие», — улыбнулся Макс. «В магазинах есть целые отделы, где можно купить специальное топливо, заправить дома свой звездолёт и... бесконечность не предел». Жора, п о н и м а ю щ е усмехнулся. «Это точно. Как вспомню вздрогну, вы...» — он повернулся в камеру. «Не увлекайтесь такими путешествиями». Он вновь посмотрел на гостя. «Всё-таки терял когда-то реальность. Или шагал по параллельной». Ма к с задумался, хотел почесать голову. Пальцы столкнулись с пластиком наушников. Ты знаешь жора, вопрос подвохом сколько философов спрашивали, где же сон, а где я. Я думаю в своих снах многие сидят у тебя на интервью и отвечают на вопросы. Я же предпочитаю реальность создавать как в игре читал мое развягина веллера. Вуд отрицательно помотал головой. Там врач скорой помощи вершил с у д ь б ы людей, без мистики или магии, упорными действиями. Я, конечно, не так крут, как этот майор, но имею те же инструменты. Или Шварценеггер рассказывал, как представляет рост своих мышц во время поднимания железок. Причем утверждает, что такой подход заметно усиливает результат. Вот как-то так и я. В порталы не шагаю. Правительство в связях с инопланетянами не обличаю, но воображаю, как в наши игры играют люди, как они им нравятся. Пишу какой-то момент сценарий и вижу реакцию игрока. Создаю ее. Безусловно, фантазирую об успехах, как снимают ройдыки, проводят аналитику. Даже ругают. Тщеславие. Может быть, я же обычный человек. Но смысл в том, что это двигает меня. Не просто куда-то вперед, а именно к придуманным мною целям. Может, именно так мы и видим будущее. Искаженно, дополненно. Но какая-то крупица все-таки правдива. Как маяк где-то впереди. «Двигайся по линии на фонарь и придёшь к своему берегу». Жора, выпятив нижнюю губу, уважительно закивал. Третьим участником явился голос. «Да, нельзя здесь больше оставаться. Нужно выходить». Макс даже не заметил, как исчезла студия и собеседник. Он вновь без устали вышагивал в неизвестном, но желанном направлении. Размышлял по дороге. «Быть мудрецом классно и приятно». «Конечно, можно тут же сказать, дескать, суп из мудрости не сваришь». Надо ее куда-то прикладывать. Но видит Бог. Чувствовать, как хотят услышать твое мнение, бесценно. Мерить бесконечное пространство ногами было, как уже отмечал Макс, не тяжело. Тем более поверхность стала гораздо тверже, ровнее, удобнее. Асфальт. Макс рефлекторно остановился и посмотрел в сторону. В метрах д в а стоял автомобиль. Его машина. Начиство вымытая, блестящая окнами. Призыв прокатиться был не менее явным, нежели предложение сантехнику от фигуристой женщины в одном лишь халате – зайти, проверить все трубы. Зов вновь зазвучал чуть в ином направлении, но почему бы не проехать часть расстояния? Будет удаляться от цели, так сразу остановится и выйдет. м а к с с удовольствием расслабился на привычном сидении, ткнул кнопку старта, нежно взялся за руль. Трасса была отличной, точно не ворошила в о р о ш и л а в г р а д с к о й Ровные полосы разметки, никаких выбоин, встречных тоже не наблюдалось. з а м а я ч у перекресток. Максу нужно было направо. Он туда вроде бы шел на голос. Как положено, включил поворот, плавно завернул. Короткий свисток и полосатая палочка всегда м а т е р и а л и з у е т с я неожиданно. И вновь, совершенно безосновательно возникло чувство вины, легкого страха. Инспектор или патрульный, или кто он там, в развалочку приблизился к машине. з д р а в и л а комарьер Рот, ДПС, старший сержант р у б о л с к и й Проживал и выплюнул гаишник. «Ваши документы!» Макс безропотно отдал, продолжая сидеть с напускным спокойствием. м т а к с Максим Викторович, пройдемте к нам в машину!» «Да за что!» Едва не вырвалось у Макса, но он сдержался и послушался. В полицейском автомобиле было тесно. Макс сидел спереди, уместившись между громоздкой радиостанцией на панели, лежавшим на торпеде радаром и торчавшим сбоку планшетом с протоколами. «Нарушаем, Максим Викторович, нарушаем!» Крутя в пальцах Максов и права, грустно сообщил полицейский. «А что же я нарушил?» «Ну как что? Вон там светофор, видите? На нем красный горел». Он указал рукой, нависевший за перекрестком. «Ну так а на моем был зеленый, и я повернул». «Это же красный д о тех, кто прямо!» – возмутился Макс. «Ну что ж вы правил не знаете?» – укорил сержант ДПС. «Там четко написано, двигаться на красный, запрещающий сигнал светофора, никак нельзя. Запрещено. Нужно ждать зеленый, и тогда начинать движение». «Все понятно», – подумал Макс. «Это же кормушка». Его зарождавшийся страх перегорел, выделив гнев. Эти служители дорожного закона находили подлые места в транспортных путях. Кормушки, возле которых и сидели. Бывали, само собой, очевидные, провокационные. В таких водители сознательно нарушали, ради скорости или удобства маневра. Но были и такие вот, спорные. Даже не особо спорные. По существу, они были неправы. Но сейчас перед Максом сидел не человек в униформе. Это явилась система. Не согласен с его решением? Да ради бога, мы правовое государство. Сейчас остановим свидетелей, зафиксируем отказ от протокола. Дело пойдет в суд. Все чин-чинарем, как говорят некоторые люди. Огромная потеря времени в современном мире и так удар не слабый. Нервы, само собой. Но самое обидное, все тщетно. Найти судью, не подписавшего дело в пользу дорожной полиции, невозможно. Вообще, Макс, кажется, слышал, что ты по умолчанию виновен во всех, связанных с ПДД бедах, и должен доказывать обратное. С адвокатом, с заявлениями. Все рассматривается месяцами. Презумпция невиновности, да уж. Злоба сильно разогрела организм, заставляя грудь вздыматься тяжелым дыханием. Почему созданная нами же система не идет нам навстречу? Зачем мы сделали ее страшной, как какой-нибудь огромный станок на заводе? Опасаешься подойти ближе. Вдруг одежда попадет и затянет. Травмирует и все уже. Назад время не откатишь. Но это полбеды. Главное, вот эти паразиты, как доблестный сержант. и м е н а о н и облепили весь механизм, делая его неприглядным, противным. Опасные, словно энцефалитные к р е щ и Соединившись с системой тонкой нитью, за которой сии персонажи п р е д с т а в л е н ы ухаживать и не давать з а 15, они скрутили эту самую нить в петлю и угрожают. Сейчас поймаю, затащу, задушу. «Если придется». «Ну ладно», — зло подумал Макс. «Берегись, хищник ты асфальтовый». Он поднял телефон, набрал не очень длинный номер и приложил аппарат к уху. К наушнику. «Эй, вы чего там?» — начал было гаишник, однако Макс наглым жестом попросил его замолчать. У того даже рот открылся от такой дерзости. и с е м ё н Петрович, добрый день», — нараспев сказал Макс. «Вы как там? Ну и слава богу». у с е м ё н Петрович». «Недоразумение тут маленькое. На дороге, да. Сейчас». Он передал телефон о ш а р е в ш е м у сержанту. «Да». Тот попытался звучать уверенно, но голос предательски дрогнул. «Я... Ну да. Нет. Нет». «Я понял. Я хотел сказать есть». Аппарат медленно вернулся своему владельцу. Полицейский потупил взгляд, подравнивая бумаги на планшете. «Вот ваши документы. Больше не задерживаю». Он протянул права этих паспорт, не поднимая глаз. «Эй, нет!» – удивился Макс. «Что значит не задерживаю? Сейчас мы с вами поговорим о нарушениях и наказаниях». Собеседник как-то весь п о н и к и Максу это очень понравилось. Он вольготно раскинулся на сидении. «Вы же теперь понимаете, куда я могу пожаловаться на нарушение правил? И сядете уже вы перед своим инспектором. Будете говорить ему, что я же действовал по букве закона». «Ну, перестарался. Но без строгости же никак. Будете?» Ему не ответили, и Макс продолжил упиваться властью. «Вот я буду действовать вашими методами. Я же человек, не зверь. Нарушили, понимаю». Макс свой голос даже не узнавал. Издевательский до противности. «Давайте на месте решим, не вопрос. Ну?» Сержант посмотрел на него из-под лобья. Жалкий, съежившийся. Осознал, что зашел куда не надо. о и приходится разворачивать свои интересы на 180 в е градусов. г о ломало. Макс наслаждался. «Так что, не хотим решать?» «Ну тогда все пойдет официально». «А сколько надо?» «Ну, сколько считаешь нужным, сам понимаешь. Проштрафился ты знатно, командир». «Да у меня ж семья...» Начал бы окряхтеть гаишник, не понимая, что плеснул бензина в огонь. «Семья? Семья?» Макс даже подпрыгнул на сиденье. «Значит, ты у нас беспокоишься, чтоб жене на платье, детишкам на книжке? Или что там ещё, да? А о других ты так же думаешь, выжимая деньги? Нет, ты же всегда в шоколаде. Дали на лапу, отлично, греет карман. Попался упертый, хрен с ним, всё равно в кассу отнесёт. А тебе протокол оформленный, премия в конце квартала. Так, да?» В этот момент Макс видел себя на возвышении, а несчастный сержант сидел где-то внизу. Яростью он втаптывал его все глубже в позор. Хотелось полностью размазать его существо, растереть по шершавому асфальту. «Ну как оно? Встретить хозяина судьбы, а? Представил? Вот оно, твое зеркало, командир. Сам только что бога за бороду брал. Ведь прекрасно видишь, как загнал человека в угол. Удостоверением своим, незаконом. Понимаешь, что сделает по-твоему, или огребет проблем. Важным таким становишься. Надо с тобой договориться». «Не дай бог н и то слово сказать! Закопаешь! Рычагов-то у тебя навалом! Проверка на алкоголь, наркотики, сопротивление власти! Да просто тебе показалось, будто автомобиль опасно маневрировал!» Лицо Макса пылало праведным гневом. «Быть хозяином ситуации очень заводит!» «Вот я сейчас могу похоронить твою карьеру к чертовой матери!» Изо рта начала лететь слюна. Накатаю тому человечку из телефона заяву, как пустят тебя под расследование, причем твоя же контора. А чтоб этого не произошло, как бы квартирку продавать не пришлось. Сам проситься будешь, чтобы уволили, а не пришили чего-нибудь. Придешь ты домой расстроенный. в ы с т а в и ш ь пузырь водки на стол, загрустишь. «А что случилось, дорогой?» — спросит супруга. «Да все из-за одного козла сплюнешь ты и зальешь себя водку». И будешь как никогда прав. Все из-за одного козла. Сержант был повержен. Руки нервически дрожали. Лицо пробивал нервный тик. Как ему должно быть хотелось вытащить Макса за шкирку из машины и превратить своей полосатой дубинкой в котлету с костями? Но не мог. Система была сильнее справедливости. И откровение давалось болезненно. Как ты такого забьешь? Чай непростой работяга без связей. «На и т а к о г о ферта стрелки не перекинешь. У меня при себе не так много», – з а б о р м о т а л полицейский. «Но съездим домой ко мне, я займу или, может...» Деньги, как всегда, всё испортили. Макс уже был богоподобен, а тут такая низость в виде бумажек. Плюнуть хотелось смачно в рожу этой сволочи в форме. Да рот пересох. «Живи теперь с этими мыслями, скотина жадная. Попробуй от них откупиться». Он выскочил из патрульной машины. «Где же ты, заветный голос?» Словно ловя пеллинг, Макс побрел в ту сторону, куда до этого ехал. Голос явился, успокоил, направил. Даже зазвучал чище, мощнее. «Уже недалеко», — улыбнулся про себя Максим. Время не ощущалось. Весь этот мир жил уровнем громкости голоса. Максу казалось, что его цель уже рядом. За поворотом, которого не было. Вновь, так же внезапно, как и раньше, явилось препятствие. Теперь не где-то вдалеке. Просто посреди его пути вырос жилой массив. Макс посмотрел по сторонам. Многоэтажная бетонная лента тянулась до самого горизонта. Обход исключался. Но голос был за ней. Это уже не вызывало сомнений. Макс пошел прямо на здание, готовый пройти сквозь них, если понадобится. Жителей не наблюдалось, но на некоторых балконах трепыхалось белье. За детскую карусель зацепилась выброшенная кем-то газета. В каком-то окне желто-светила люстра. Все просто исчезли, как в одном фантастическом блокбастере. В этой стене все-таки был проход. Макс его сразу приметил. В светлом мире черный туннель, заметнее всего. Обычная арка, сквозь которую нередко проходит дорога внутрь квартала. Только самого туннеля не было. Этот проход словно дорисовали сверху. Он непроглядно и неприветливо чернил, то есть сквозь него не пробивался привычный свет, не проглядывался пейзаж. Неспеша подойдя к тёмному пятну, Макс остановился, прислушался. «Да, чудный зов где-то там. Хватит уже притормаживать везде. Побыстрее проскочить это место и всё, чего бы ни стоило». Макс блаженно улыбнулся и зашагал во тьму. Страшно не было ни секунды. «Подворотня». какой ее рисует фольклор. В это понятие давно уже входят обычные дворы людских муравейников, постаревшие и обветшавшие без внимания. Слева стена из пятиэтажки с разноцветными лоскутами балконов. По другую сторону редкая посадка с вытоптанной землей, чудом у ц е л е в ш е й от металлосборщиков стол с основанием из толстой арматуры. Рядом такого же стиля лавка. Когда-то эти доски помнили домино, магазины с валютой фантиками, Бывал там, разумеется, и алкоголь, но тайно. Стыдились. В новом времени места смущению не нашлось, а выпивки более чем. Три двухлитровки пива гордо стояли по центру стола. Четвертая, початая, ютилась на краю. Двое парней на ногах, третий сидел, опершись на щербатую столешницу. Нечто вроде показательной иерархии. Вся троица держала в руках большие пластиковые стаканы с напитком. Из стоявших... Один походил телосложением на жертв, второй носил бороду, которая на его лице смотрелась приклеенной. Худой парень потыкал в экран своего телефона и повернул его к остальным. «Во-во, зацените!» Зрители противно заржали, один даже пиво расплескал. Макс шел на зов и лишь презрительно покосился на происходящее. Такие компании обычно вызывали у него ярость. Точнее, ярился он уже после того, как покидал опасную зону. Но почему он должен их бояться? Какое вообще право они имеют наводить на людей страх? Бесил их выбор жертвы, которая, как правило, была гораздо слабее. Где же ваши хваленые гопничьи правила прохода через двор, когда идет здоровый мужик, да еще и, например, десантник? Вот проучить бы их хорошенько, по-взрослому. О, слышь ты, а ну-ка стой, да постой, тебе говорят. Донеслось справа. Чудесный голос притих. Неужели из-за этих? м а к с это разозлило. Слышь, братан, в растяжку пропел тот, что на лавке. Помоги, братанам, по дружбе, дай на пиво. Горим просто капец. Он даже улыбнулся. Его пажи искоса посматривали на залетного гостя. Макс усмехнулся в ответ презрительно. Водички попей, полегчает. Он сам удивился своим словам. Откуда эта дерзость? Зачем? Ответа не было, да искать не особо хотелось. Где-то там его ждет голос. Надоело уже блукать этими сценами. Выход к вожделенному совсем рядом, он чувствовал. Местный воздух наполняет силами. Уголки рта аборигена поползли вниз. Двое других бегали взглядом от главаря к Максу. Их вожак встал, поставил недопитое пиво на лавку и неспеша подошел. Не громила, наоборот, приземистый, ниже Макса. Майка, чтобы акцентировать округлость плеч. Печатка на пальце. На кулаке. «Водички, говоришь? Ладно, а ты это?» Он кивнул на телефон, который Макс держал в руке. «Что слушаешь? Дай заценить». «Ну дай, ну чё ты, я послушай, отдам». «Да, пацаны». Пацаны, ухмыляясь, закивали. Он нагло попытался вырвать аппарат из руки. Макс посопротивлялся немного, затем резко выдернул своё имущество и засунул в карман джинсов. С улыбкой посмотрел на неудавшегося вора. Тот наигранно засмеялся, отвернувшись в сторону. Макс знал, что сейчас последует. Он ждал этого. Главарь банды нанёс молниеносный удар. Он отворачивался как раз для того, чтобы набрать убойное ускорение. Макс легко отвёл голову назад и хлёстко рубанул своим кулаком по атакующей руке. Видел такой контрудар в каком-то фильме. Противник схватился за ушибленную кисть и зло сверкнул глазами. Его друзья тоже опомнились и быстро поставили стаканы на землю. Один из них, который худой с телефоном, сразу побежал Максу за спину. Бородатый атаковал взмахом ноги. Макс перехватил конечность и нанес противнику свой удар ногой. В пах. С размахом, с чувством, со злобным удовольствием. Сзади напрыгнули. Костлявая рука пыталась взять на удушающий захват. Действие вспомнилось само собой. Макс даже не задумывался, получится или нет. Резко боднул нападавшего затылком. Хватка ослабела. Пока его держали, главарь уже метил проверенным ударом в солнечное сплетение. В Последний миг Макс повернул туловище боком, и кулак вскользь прошел мимо, унося за собой автора удара. На противоходе Макс поймал главаря на свое колено. «Пускай полежит». покашляет. Так, сначала разобраться со свитой. Бородатый валяется, схватившись за промежность и подвывает. Пускай поплачет, поймет, каково это. Его худой приятель схватился за нос, морда вся в крови. Макс поскочил поближе. Резкий удар в ухо, следом, другой рукой, в живот. Уже согнувшегося, капающего на землю кровью, футбольным пыром отправил в нокаут. С удовольствием от одного только предвкушения, Макс не торопясь развернулся. Главный шакал в этой своре уже успел очухаться и осматривал землю под собой. Заметил половину кирпича и коршуном кинулся к нему. Подобрал, сжал в кулаке, осторожно пошел вокруг Макса. «Боишься ты меня, не дай бог достану», — садистки подумал Макс. Противник временами дергался вперед, делая ложные выпады. «Ну давай поиграем, расспросишь». Макс сам начал раскачиваться в разные стороны. «Ну-ка, угадай, где я буду через полсекунды?» Главарь не был наивным дурачком и в драке явно отдавал предпочтение стратегии, а не адреналиновому впрыску. Опытный гад. Вместо того, чтобы напрыгивать, он вдруг попятился назад и поднял руку с камнем. Глаза неотрывно отслеживали Макса. «Прицеливается», — понял тот. «Выждет момент и запустит прямо в лицо. У Макса в голове ярость вспыхнула с новой силой. Сволочь какая!» Он сам бросился на врага. Тот б о калач тёртый, хотел отпрыгнуть и одновременно опустить кирпич Максу на голову или хотя бы зацепить. У него не вышло. Макс очень быстро оказался вплотную, рубящим ударом выбил оружие. Чувство обладания ситуацией, вершителя правосудия, не просто наполняло, переливалось через край. С ноги по колену этому дворовому бойцу. «Сука!» – успел крикнуть тот, падая. В ответ ему несколько ударов по голове без прицеливания. Пальцы болели, ушибленные от череп. И ногами еще вдогонку. Показалось очень скучным. Схватил съежившегося в защитную позу и швырнул в стол. Хулиган ударился поясницей, вскрикнул. Макс подхватил туловище и затащил на стол. Смахнул бутылки. Одна лопнула, зашипела. Макс с неутомимостью машины лупил распластавшееся тело. Неудобно. Схватив за волосы и со стуком заколотил башкой противника о столешницу. Первые удары тот еще как-то сопротивлялся, делал попытки блокировать наказывающие его руки, но быстро сдался. «Ну что, не болит голова?» — цедил Макс сквозь зубы. Заметил вытекающую бутылку. «На, лечись, лечись, ну чего ты?» Он выливал пиво лежавшему прямо в рот. Тот уже мог только булькать, еле двигая вялыми руками. Пена смешивалась с кровью, расползаясь в стороны. Создавалось ощущение, что из человека вытекает сок, как из стейка на блюде. А Максу было всё недостаточно. Выбить надо всю эту погонь. Выбить нещадными жестокими ударами. Из дома, чтоб потом боялся выйти. Или на ногу кому наступить. Или как минимум послужить наглядным примером другим. Пиво от его боли уже не спасёт. Необходимо покончить с такими мешающими жить. И д т и себе спокойно, к выходу. К голосу. Сжал в кулаке тот самый кусок кирпича. Замахнулся над лицом поверженного. Что-то мешало опустить карающую десницу. Вклинивался неопределенный шум, помехи. Голос прорывался на манер р а д и о с о слабым сигналом. Макс напрягся, никак. Попробовал отойти чуть в сторону. Плечом вот зацепился. Макс дернул им, освобождаясь. Но не получилось. Зашарил свободной рукой. пытаясь отодрать препятствие. Однако каким-то образом рука с камнем обездвижилась, сколько он не дергался. «Да ц е п и т е с ь вы!» Стиснув зубы, прошопел Макс невидимым л о в у ш к а м Просто так покидать это поле боя не хотелось. Крохотной блесткой мелькнула мысль. А правильно ли решение? Ведь любая ситуация – моральный выбор. Здорово, когда у тебя все получается. Даже такие вот показательные бои. Но значит ли это... что ты должен именно так поступать. Да что за глупости. Сила для того и есть. Приводить приговоры в исполнение. Суд уже был. Нужно лишь опустить эту чертову руку на это чертово лицо. Голос резко затих. Это была секунда в полном вакууме. Такое бывает, когда видишь огромную волну. Вот она набрала высоту. Беззвучно зависла и через мгновение ударит. Такой удар Макса ощутил. Разом ворвались все окружающие звуки. Рев машин, чьи-то возгласы, пение птиц, шуршание проводов на ветру, шаги по асфальту, звонки телефонов, скрип тормозов. Он схватился руками за уши и зажмурился так сильно, как мог. «Максим! Максим!» Голос был уже другой. Кто-то тряс его. Легко похлопал по щекам. Макс осторожно выглянул из-под век. Над ним нависал испуганный и склокоченный нанремов. Позади... Тяжело дыша стоялся непольский. «С вами всё в порядке?» «Опять вопрос не по адресу, доктор», — прокляхтел Макс, открывая глаза и принимая сидячее положение. «Я...» Он осмотрелся. «Вся компания находилась на разделительном островке дороги. Впереди маячил перекрёсток, около университета. Справа — общежитие. Как он попал сюда из седьмого корпуса?» «Вижу ваше удивление». опередил его Нанрымов. «Рад, что вы очнулись. Сейчас все расскажу». Он с удовольствием плюхнулся на редкую траву рядом с Максом. «Дмитрий Анатольевич выдал вам какой-то невероятный прибор. Стоило его включить, и все. Вы помаршировали куда-то в неизвестном направлении. Кто ж знал, что у него от музыки крышу с н о с я т буркнул профессор. «Доброта, как часто бывает, только повредила». «Да ладно тебе», – отмахнулся Нанрымов. «Мы знаем, что глубоко внутри ты душка». «Вот почему музыка и правда так подействовала?» «Вопрос. Что помните, Максим?» Макс поведал о преследующем зове, о звонке, который обрел невиданную мощь в наушниках. «Хм, интересно, прям тебе песнь сирен», – психолог почесал подбородок. «Новый удар от барьера. С одной стороны, мы на правильном пути», – связавшись с Дмитрием Анатольевичем. «Это и так понятно», – спокойно вставился Непольский. «С другой, такие ситуации сильно тревожат». Я не знаю, каким чудом или с помощью ангела-хранителя вы живы и здоровы. Вы же не помните свой путь, так?» Макс отрицательно помотал головой. «А я вот как раз вовремя зашел. Спрашиваю, где наш пациент?» «Да, в туалет, может, приспечиво», — отвечает профессор. «Хотя, — говорит, — кто-то ему, кажется, позвонил. Может, ответить вышел. И вот тогда щелкнуло справедливости ради у самого профессора. Сигнал в его подземелье не ловится ни при каких условиях. Так куда же вас понесло?» Ну, выскочили мы с Дмитрием Анатольевичем, нигде нет. Побежали на удачу, заметили. Идете в наушниках, кричите что-то или поете. На выпившего похоже. Да быстро, позвольте заметить, двигаетесь. Нагнали уже около дороги. Но вы с уверенностью прошли мостовую. Наконец мы вас настигли. Но это оказалось еще полдела. Он кинул взгляд на Синепольского. Давай мы вас за руку хватать, отбиваетесь. Звать, что толку, плеер играет. Пытаемся его снять, сопротивляетесь, да серьёзно. Мы вдвоём с трудом вас зафиксировали хоть на мгновение, дабы сдёрнуть с головы наушники. Я, конечно, не опытен в этом деле, но было очень тяжело. м а к заметил валяющийся недалеко телефон. Получается, барьер может достать меня и таким способом. Через какие-то предметы. Мне теперь прятаться от него? Получается, да. Надо бы всё обдумать. «Странное было место, Сергей Осипович, до сих пор не могу понять. Хотелось мне там остаться или уйти?» «А по-моему, снисходительно вставил с я н е п о л ь с к и й все понятно в данном случае». На него обратили взоры. «Вы же сами рассказывали, что контакт с иной стороной происходит во сне или под гипнозом, то есть ситуациях, когда подсознание переключается с внешнего мира на внутренний, аудио, будь то музыка или хорошо поставленный голос». Известный такой переключатель. В наушниках так вообще. Все ведь замечали, когда слушаем какие-то песни или мелодии, в голове как бы монтируется клип. Сознание подбирает подходящие ритмы образы, воспоминания или выдумки. Вот и Максим погрузился в такую, так сказать, зону. Просто так барьер достучаться не мог. А стоило засечь жертву в удобном месте, тут же среагировал. Куда, правда, он звал и зачем, непонятно. «Ну, устроил бы хаос в лаборатории, а уводить-то куда?» «Так, хватит отбирать у меня хлеб». Нан Реймов встал и подал Максу руку. «Я согласен с Дмитрием Анатольевичем. Постараемся избегать подобных ситуаций. По возможности, буду за вами приглядывать». «Как за настоящим психом», — уныло сказав Макс, вставая. «За психом на самом деле не приглядывают, к сожалению. Обычно просто ждут неверного шага, а затем изоляция». Я же присмотрю на манер няньки, уж не обижайтесь на формулировку, ну или медсестры, медбрата. А теперь пойдемте обратно в чудесное бомбоубежище, выпьем там чаю, успокоимся, понаблюдаем, как работает профессор. Это, говорят, одно из самых интересных наблюдений, как за огнем или водой.